Глава вторая. Эта флешка точно того стоила. Устало спросил я, передавая свою добычу девушке. Сбегать из здания пришлось по балконам, так как на первых этажах уже появились люди, которые пытались разобраться в том, что здесь произошло. Они заняли оба спуска вниз, но никто не додумался контролировать здание с улицы. Один раз я чуть не сорвался, когда крепеж вылетел из стены, но все же смог уцепиться за пролет ниже и в итоге спустился на землю. В результате еще до рассвета я был Кайны в ее укрытии. Рядом еще крутился Эллиот, но он больше был занят проверкой своего оборудования, сданного мной сразу, стоило только увидеть его и пока не задавал вопросов. «Да, это позволит мне лучше спланировать следующие шаги, ведь он не зря всю эту информацию собирал. А зомби в этом вопросе всегда был очень скрупулезным», – весело улыбнулась девушка. «Он какой-то неубиваемый», – покачал я головой. «Я даже руки сломать ему не смог». «Таково его пробуждение крови», – пожала плечами Кайна, не сильно удивившись моим словам. «Конечно, интересно, от какой линии крови он получил такие данные». Но не думаю, что он и сам знает о своих предках, будь иначе, то этот парень здесь бы не обитал. А разве пробужденная кровь может давать такой результат, удивленно посмотрел я на нее. Ты с какой луны свалился, парень? насмешливо спросила брюнетка. Пробуждение крови позволяет очень многое, да и про наследственность не стоит забывать, она тоже дает определенные необычные атрибуты, а уж некоторые кланы, судя по слухам, «В этом вопросе зашли довольно далеко, чтобы получить преимущество над другими. Так что без чувственности некоторых совсем не стоит удивляться. Ты еще нашего лидера не видел. Вот где у тебя глаза от удивления расширятся, словно в мультике», наглядно показала она, приложив руки к глазам и раздвинув веки. «Как часто ты применял мое устройство? Как выставлял мощность? Каких результатов достиг? Были ли ощущения?» Зачастил с вопросами Эллиот, бесцеремонно отодвинув Кайну в сторону. «Погоди, я уже запутался в том, что ты спрашиваешь», – остановил я его. «Я его применял только один раз, да и то на зомби». «Но почему?» – удивленно посмотрел на меня. «Без использования на разных объектах не получить хорошую выборку срабатывания устройства и вообще?» «Да потому, что это еще не проверенная вещь, и я не хотел никого случайно убить». Перебил я его, хмуро посмотрев на юного изобретателя. «Если так хочется, то можешь сам провести испытание. Благо у вас тут настоящая война банд идет. «Да не должно было с ними ничего случиться, наверное». Не очень уверенно закончил я лед. «Вот!» Ткнул я ему пальцем в грудь. «Ты создатель этого устройства и сам не уверен, насколько оно опасное. Так что проверь сначала на мышках, прежде чем использовать на людях». Я, наконец-то, выговорился и, медленно выдохнув, продолжил. «С другой стороны, без этих шокеров сомнительно, что я так быстро бы справился с их главарем. Уж очень непробиваемым оказался этот зомби». «О!» – вернулась в разговор Кайна, которая с любопытством наблюдала за нашей перепалкой. «Так значит, на эту неубивашку действует ток?» «Да», – кивнул я, подтверждая сказанное. После удара шокером он стал лучше реагировать на мои удары, да и удалось быстро его вырубить благодаря увеличенному заряду тока. Как интересно, протянула девушка, надо будет запомнить. На этом все, или от меня еще что-нибудь требуется? Спросил я у нее. А что, хочешь еще чем-то помочь? Хитро улыбнулась Кайна, но тем не менее продолжила. Нет, пока ничего не требуется. Ты так мне сильно помог, и спасибо тебе за это. Пусть испытания моего устройства и проходили не так, как я планировал, но это тоже часть испытаний, произнес Элот, так что спасибо тебе и за это. Ладно, махнул я рукой, пойду отдыхать, если что ты знаешь, как меня найти, обратился я к девушке. «Похоже, наш ученик может развиваться только при реальной опасности», вынес общий итог всему увиденному и сказанному Нил Беккер. До этого все мастера Дадзё «Последний приют» собрались в совещательной комнате, которая могла обеспечить им защиту от прослушивания даже таких мастеров, как и они сами. Раньше-то они следили за действиями Адриана из столовой, но это было не больше, чем развлечение. Настоящие решения они принимали только в подобных местах, ведь важно было, чтобы никто про них не услышал, и в том числе, чтобы об этом не знала Эйка, которая может помешать исполнению их планов. А я говорил, что стоит его отправить на местную подпольную арену. В очередной раз высказал свою идею Кайрос там он быстро заработал бы необходимый ему опыт и может даже быстрее прошел через пробуждение крови только шанс его гибели больше 90%, процентов не согласился с ним самар там могут спокойно существовать только подобные тебе демоны арены да местная арена может вырастить настоящего демона хмыкнув покачал головой кайрос Нет, тут слишком легкие условия. У меня на родине местные чемпионы, даже первый круг отбора не прошли, вы уже отправились на корм ночным тварем. Заводился все больше парень. Его руки сжали столешницу до такой степени, что уже пошли трещины. Кайрос, ты уже давно не у себя на родине, положила ему руку на плечо Нури. Ее голос был мягким и спокойным. Он обволакивал молодого мужчину и настраивал его на нужный лад. «Здесь тебе ничего не угрожает». «Да, простите», — спрятал руки под стол Кайрос, виновато улыбнувшись. Все могли увидеть, как на столе остались отпечатки его ладоней и сетка трещин. «Придется заменить стол в очередной раз, но подобным тут грешили многие» и к таким вспышкам относились с пониманием. Все же не так просто оставить прошлое в покое, и порой любого из них могло заносить. На то и были нужны другие мастера, чтобы вовремя остановить своего товарища, пока он не слишком сильно разошелся. «Ничего страшного», – потрепала его по волосам Нурисе рядом – «Со своей стороны хочу сказать, что нам очень повезло, что изначально Адриан происходит из клана Кригер. Даже несмотря на отсутствие таланта, его тело очень хорошо справляется с нагрузками и поглощает мои катализаторы. С обычным человеком такое было бы в принципе невозможно и был бы слишком велик риск мутаций, а то и отторжений». «Наш же ученик вообще никаких неудобств не замечает», – улыбнулась она. Для всех здесь собравшихся обучение Адриана, по сути, было большим экспериментом. Сначала они не понимали, почему старейшина вдруг предложил им обучить именно Адриана, особенно после того, что произошло с их последним учеником, которого они обучали совместно – Не все, разумеется, так как некоторых на тот момент еще не было в Дадзё, но тем не менее. И вот снова тот, кого предложено было провести сразу через несколько путей боевых искусств. Такого никто в истории точно не делал. Только потом до каждого мастера в Дадзё, пусть и в разный промежуток времени, дошло, что несмотря на отсутствие таланта тела Адриана позволяет ему справляться с многократными нагрузками, которые другой бы просто не выдержал. Но в целом это было не так уж сильно отлично от того, что и так могут клановые. Правда, те способны на такие нагрузки после пробуждения крови и получения соответствующих эликсиров, которые позволяют телу развиваться с максимальной эффективностью. Адриан же, насколько они знали и понимали, Через такое не проходил. А уж Райлин и Харонар проверили своего ученика досконально, проведя через все возможные медицинские тесты. Но главным в этом было не его тело, способное справиться с их тренировками, что само по себе могло их немного заинтересовать. нет. Развитое тело – это, конечно, очень хорошо для мастера боевых искусств, но совсем не обязательное условие для становления им. Тут важнее была сила воли, тот дух, что вел воина дальше, несмотря на все тяготы, что могли стоять перед ним, и как раз дух у Адриана был непоколебим даже в таком юном возрасте». Изначально все это было не более чем наивностью юноши, который из-за обучения матери не понимал своих настоящих пределов и считал, что упорствовать можно и дальше, даже несмотря на свое состояние. Еще до начала обучения Адриан мог игнорировать сигналы организма о том, что пора отдохнуть и продолжал заниматься «до изнеможения». Это вызывало уважение даже у мастеров последнего приюта, ведь они тоже прошли через подобное, пусть и при разных обстоятельствах, да и приходили к этому пониманию несколько иначе. К сожалению, несмотря на все это, они не могли постоянно оберегать своего ученика. И Кайрос один раз чуть не убил его, и если бы не помощь старейшины, то они бы лишились Адриана – Казалось, после этого события, оказавшись за гранью жизни, их ученик нисколько не изменился, но так было лишь на первый взгляд. Он все так же казался наивным мальчишкой, который ничего не знает о мире боевых искусств и что на самом деле стоит за ним, Адриан по-прежнему пахал на тренировках. Даже не понимая, что превосходит пределы обычных людей и даже то, что он был из клановых, не сильно-то и объясняло его результаты. После этого происшествия их ученик неуловимо изменился. И именно с тех пор он стал проявлять признаки того, что его кровь пробуждается, пусть и несколько необычно. Впрочем, в мире хватало разных необычных случаев, связанных в том числе с этим так до конца и неизученным процессом, так что мастера решили ничему не удивляться и как наставники помочь своему ученику пройти через этот процесс. Тренировки хоть и помогали в его развитии, но не давали нужного результата. И, казалось бы, случайная фраза Нила о том, как его достали местные хулиганы, все сдвинуло в другое направление, когда все загорелись этой идеей – Им, как мастерам боевых искусств, было без разницы, что творится в рамках того, что совершают те, кто не являются мастерами. Они просто не имеют желания вмешиваться в такие вещи, когда это может помешать чему то развитию. Другое же дело, если направить своего ученика разобраться с этой проблемой. И вот тут Адриан, как и ожидалось, действительно стал развиваться стремительно. Пусть он и не понимал этого, да и сами наставники старались обставить все так, чтобы он не видел в своих достижениях чего-то выдающегося, что на их фоне действительно было несложно. Но чем чаще Адриан оказывался в опасных ситуациях, чем чаще проявлялось его пробуждение крови, где-то была незначительная мелочь, а где-то и что-то более серьезное. Именно после таких заданий их ученик стал намного быстрее впитывать знания, но чем больше проходило времени, тем чаще мастера последнего приюта подмечали, что в его движениях появляется не только то, чему они его обучали. Можно было бы списать все на клан Кригер, но этот клан защитников не обладал подобными навыками, Еще одна загадка, которую предстояло разгадать, но тем интереснее было работать с Адрианом, первым учеником последнего приюта, с которым действительно работают все обитающие здесь мастера, и каждому было интересно, что из этого в итоге получится. «Да, очень интересно». Обсуждение после небольшой паузы продолжилось. Необходимо было учесть все изменения, происходящие с Адрианом, и перестраивать программу обучения, чтобы как можно дольше поддерживать это состояние неведения, при котором он так быстро развивается. Вот уж точно, когда неведение – благо.